Десять. Маленькая деталь. Десять. Один. Дрезден. 20 марта итальянский журналист разместил в Твиттере черно-белую фотографию разрушенного города и подписал «Вот что осталось от Дрездена после русских бомбардировок. Бесполетная зона. Срочно!» Фотография показалась мне знакомой, и я скопировал ее в Google Картинки. Это был разбомбленный Дрезден времен Второй мировой войны. Я написал «На этом снимке Дрезден разбомбленный англичанами во время Второй мировой войны. В бомбардировках участвовала британская и американская авиация». Курт Вонигуд написал об этом великий роман «Русский, думается мне, здесь ни при чем».